Глава восьмая Проснувшись с широкой кровати, я с наслаждением потянулась и открыла глаза. По утреннему робкий лучи солнца мягко освещали комнату и заставляли блестеть серебристые завитушки обоев. Неожиданно вспыхнула надежда, что я дома, а все произошедшее – просто очень реалистичный сон. Грустно усмехнувшись, села, обняла подушку. Увы, это не так. Я действительно в чужом теле и в чужом мире. Вчера, после того, как я благополучно перевезла няню с Петей в особняк, Время полетело с бешеной скоростью. Вначале пришлось следить за работой грузчиков из доставки. Занеся новую мебель в дом, крепкие мужчины приняли мое предложение и за небольшую плату оттащили в уличную кладовку матрасы. Потом я занималась обустройством детской и своей новой комнаты. Ну а дальше, под видом инспекции, принялась тщательно исследовать особняк и прилегающую к нему территорию. В сопровождении умышленно взяла одного лишь Степана. Я хотела совместить два дела. Не только разобраться, где, что и в каком состоянии находится, но и разузнать о магической клятве и ее последствиях. Увы, план с треском провалился. Ничего ценного я так и не узнала. Если при первой встрече садовник был бесхитростно многословен, то по ходу инспекции говорил исключительно по существу. Продик в саду надо вычистить, обновить облицовку беседки, крышу на доме прислуги не мешало бы через пару лет отремонтировать и тому подобное. Я умею слушать и аккуратно задавать правильные вопросы, но в этот раз за душевной беседы не получилось. Мужчина словно воды в рот набрал. Впрочем, ясно, почему он стал таким молчаливым. Наверняка Луша провела разъяснительную работу с чересчур болтливым мужем. Но как же не кстати? Тяжко вздохнув, я отложила подушку, задумчиво посмотрела в окно. В голове роились сотни мыслей. Среди прочих назойливо вылезала одна и та же. Я веду себя не так, как моя предшественница, о чем вчера весьма красноречиво сообщали изучающие взгляды няни Марии. И во что это в итоге выльется, неясно. Но изображать непонятно кого, да еще и на постоянной основе, я просто не смогу. Сердито нахмурившись, тряхнула головой, отгоняя тревожные думы. Буду разбираться с проблемами по мере их появления. Нечего себя попусту накручивать. Сегодня и так дел не в проворот. Решительно встав, направилась в смежную с комнатой ванную. Приняв душ, накрасила пушистые длинные ресницы. К слову, кроме туши, другой косметики не нашлось. Видимо, как и я, Влада была не любительница краситься. Хоть в чем-то мы похожи. Похвалив себя за то, что вчера вместе с Лушей раскладывала и разбирала вещи, прошла в гардеробную, надела, загодя приготовленную одежду, естественно, не школьную форму, которую у меня пока и нет, но думаю, строгий темно-серый костюм, белая блузка и туфли на каблуке вполне подойдут для визита в учебное заведение. Внимательно осмотрев отражение в ростовом зеркале, осталась довольна. Выглядела я очень хорошо, даже отлично. И костюм, судя по всему, пошитый на заказ, наточенный длиной фигуре, фигуры, сидел великолепно. Но очередная привычка на лицо. В подобных нарядах в родном мире я ходила ежедневно. Может хоть волосы для разнообразия оставить распущенными. Я же все-таки обычная девушка, не адвокат на работе. Подумав, решительно сделала высокий хвост. Поэкспериментирую в другой раз. Я знаю, в каком виде чувствую себя максимально уверенно при посещении государственных учреждений. Не маникюр, обязательно каблуки. Идеально сидящая по фигуре одежда. Но главное, волосы мешать не должны. Ну да, личные тараканы. Подмигнув зеркальному двойнику, вернулась в спальню и подошла к стоящему в дальнем углу рабочему столу. Взяла лежащую там с вечера сумку с документами, перепроверила ее содержимое. Так, паспорт, права, аттестаты средней школы, ключи, банковские карты, письмо, извещение. А где телефон? А задачно на нахмурясь порылась в сумке. Мобильный так и не обнаружился а он мог пригодиться. Неужели где-то забыла? Задумчиво постучала пальцами по столу, пытаясь вспомнить. Наконец память сжалилась и подсказала. Я поставила его на зарядку в машине. Нотариус-то передал мне аппарат беззарядного устройства. «Балда!» — вынесла я себе вердикт. Покачав головой, открыла верхний ящик стола. Взяла флакон с трипсиреном. Согласно инструкции, лекарство следует пить во время еды. Что я, собственно, и намеревалась сделать за завтраком. С момента поломки артефакта и до сих пор перепадов настроения не отмечалось. Но кто знает, не случится ли этого в школе. Лучше перестраховаться. Захватив сумку и не пряча пузырек с успокоительным, вышла из комнаты, спустилась на первый этаж и направилась в кухню-столовую. За обеденным столом сидела няня и внимательно наблюдала за малышом, увлеченно размазывающим ложкой по тарелке кашу. «Доброе утро», — поприветствовала я, подходя к столу. Подняв голову, Мария улыбнулась. «Доброе утро, хозяйка, как спали?» «Отлично!» Ответила ничуть не солгав я. Под внимательным взглядом женщины повесила сумку на спинку стула, поставила на белоснежную скатерть пузырек с лекарством. Затем, чмокнув мальчика в щечку, уверенно прошла в зону кухни. «Барышня, я вам сейчас подам завтрак». Мария начала подниматься из-за стола. «Не беспокойтесь, сама справлюсь», – остановила я ее. «Ваша задача – это Петя. А где Луша?» – поинтересовалась, накладывая в тарелку овсяную кашу с ягодами. Так они со Степаном уехали в магазин за продуктами, проинформировала няне, пристально наблюдая за мной. «Молодцы!» Поставив тарелку с кашей и стакан воды на стол, я села, и отвинтив крышку на флаконе, принялась отчитывать капли, падающие в стакан. После залпом выпила оставшуюся сладковатой водичку и приступила к еде. Я намеренно производила все манипуляции на глазах у няни, планируя вывести ее на серьезный разговор. Чем быстрее поставим точки над «и», тем проще будет в дальнейшем. Однако Мария молчала и усиленно делала вид, что полностью сконцентрирована на Пете. Нарочито медленно встав, я вновь прошла в зону кухни. Заварила чай, вернулась к столу, налила ароматный напиток в кружку. «Госпожа, вы сильно изменились. Очень сильно!» Наконец послышался задумчивый голос няни. «Не сомневалась, что вы заметите. Эти изменения не последние. Не основной вопрос не в моих метаморфозах, а в том, насколько заслуживают доверие слуги. Не хочется, чтобы за территорией особняка обсуждали мои странности. Я красноречиво усмехнулась». «Барышня, как вы могли такое подумать?» Изумленно округлила глаза женщина. Прижав пухлые руки к внушительной груди, она торопливо продолжила. «Мы ведь все под магической клятвой главе рода. Ни я, ни Луша, ни Степан, ни словом, ни делом вреда никому из рода Метельских не причиним. И не потому, что за это ожидает верная смерть. Не за страх, а за совесть ведь служим. Дороги нам вы с Петрушей». Мысленно облегченно выдохнув, я тепло улыбнулась тревоженной Марии. «Рада это слышать. Но учтите и донесите до остальных слуг. Я ценю искренность и хочу видеть вас с верных помощников, а не безмолвных послушных рабов». Пару мгновений, помедлив, няня уверенно кивнула и поинтересовалась. «А сейчас вам чем-то помочь?» «Мне нужно съездить в школу, но позже, вполне вероятно, задам вам вопросы, которые могут показаться странными. Буду рада, если вы на них ответите». Женщина промолчала, о чем-то напряженно задумавшись но вскоре нахмурилась и с сочувствием прошептала. «Вижу, лекарство сильное от нервов пьете. У вас прошлой ночью что-то стряслось с памятью, да? Из-за этого вы так изменились». Я нарочито тяжко вздохнула, не подтверждая, но и не опровергая ее гипотезу. Но душа пела от радости. Связав успокоительное и мою непохожесть на прежнюю Владу, я не, безусловно, ошиблась с выводом. «Разумеется, никаких проблем с памятью у меня нет, но если она и другие слуги так решат, мне реально повезло» став из за стола я расстегнула сумку положила в нее флакон с лекарством так занимаясь нехитрыми делами я ждала дальнейших слов няни та же приняв мое молчание за согласие вновь сокрушенно вздохнула и с искренней заботой произнесла «Владушка, вы не нервничаете но не помните чего то эка беда я вам помогу и остальным накажу чтобы рассказывали все подробно коль нужда у вас появится я демонстративно печально улыбнулась спасибо мне пора Присмотрите за братом. Ясное дело, даже и не тревожьтесь», — отозвалась женщина. Ах да, вы же позабыли. Одаренная я. Мой дар менчится с детьми. Не спеша уходить, я воспользовалась моментом и невозмутимо поинтересовалась. А остальные. У луши дар к поварскому делу, у Степана к садоводству, у него в руках и палка зацветет. Мария тихонько хихикнула, но быстро стала серьезной. Ваш батюшка наш потому слугами рода и сделал, а необычной прислугой взял на работу. Я видела, как он других проверял, но без толку. Мало среди простолюдинов одаренных-то. Она горделиво выпятила грудь. А как именно отец проверял? насторожилась я. Мария задумалась. Машинально вытерев испачканное каши лицо Пети, переложила ложку из его левой руки в правую. Спустя долгую паузу она расстроенно призналась. Выходит, ничего толком-то я и не знаю. Говорил ваш батюшка вначале со мной долго, спрашивал много и о разном. Интересовался, к чему душа лежит. А после дал подержать здоровенное темно-зеленое яйцо и сказал, что работать мне предстоит не горничной, а няней. И я стану слугой рода. Взял клятву и все. Спасибо. Этого более чем достаточно, — успокоила я женщину. И, повесив сумку на плечо, покинула кухню-столовую. Быстро миновала холл, вышла на улицу и уверенно направилась к гаражу, по дороге напряженно размышляя. Похоже, Юрий Метельский вначале действовал как профессиональный психолог, выявляя у человека предрасположенность к определенной деятельности. А затем проверял на яйце наличие дара. Интересно, а где сейчас это чудо-яичко? Иметь под рукой такой артефакт весьма удобно. Придет кто-нибудь устраиваться на работу, но сам того не знает, что дар у него, а я раз и выяснила. И будет у меня, допустим, не дворник, а водитель. Причем экстра-класса. Красота, да и только». Сев в машину, я пристегнула ремень безопасности и голосом задала пункт назначения. Уже привычно водильское кресло подстроилось, загорелись приборы, заурчал двигатель. Автомобиль послушно выехал со двора и шустро покатился по дороге. Вспомнив о мобильном, сняла его с зарядки. Звонить мне никто не мог, ибо номер знает пока лишь няня. Потому проверять его не стала, сразу же отправила в сумку. Взгляд зацепился за письмо из школы и внезапно молнией пронзила мысль. «А вдруг проверка сегодня?» «Меня же вычислят! Что делать-то?» Сердце моментально тревожно забилось. Скрипнув зубами, неодобрительно качнуло головой. Непонятно, действует успокоительно или нет, но пульс явно участился. Так и до беды недалеко. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыла глаза. Способа более отдельного, чем попытаться дыханием восстановить эмоциональное равновесие, в голову не пришло. Под убаюкивающее урчание двигателя я постаралась максимально расслабиться, глубоко вдыхая и медленно выдыхая. И думать себя заставила на отвеченные темы. В основном о том, что машина у меня все же кайфовая. Для девушки в автопилоте сплошные плюсы. Сменка не нужна, если, как сейчас, туфли на каблуках. Хоть и две педали, но в такой обуви неудобно даже при моем стаже. Разнервничалась и собралась загореться? Ну, так можно закрыть глаза и подышать? Интересно, в этом мире есть проблемы с парковками? А пробки? Наверняка часы пик никто не отменял. Через какое-то время сердце стало биться ровнее. Успокоиться, к счастью, получилось. Вскоре автомобиль остановился, и в салоне раздался знакомый колос. Прибыли в пункт назначения. Императорская южная школа. В последний раз, глубоко вздохнув, я решительно открыла глаза и вышла из салона. Осмотрелась. Студентов не было. Совсем. Поняв, где именно решила остановиться автопилота, задача нахмыкнула. Действительно, зачем мне центральный вход? Конечно, гораздо удобнее припарковаться на маленьком островке рядом с будкой охранника тем более в двух шагах служебный въезд на территорию, перекрытый полосатым шлагбаумом. И, судя по стремящемуся к горизонту забору, главный вход искать придется долго. В душе родилось смутное подозрение, что-нибудь шлагбаума машина проехала бы прямо во двор. М да, похоже, я перехвалила свой транспорт. Между тем из будки появился мужчина в черных брюках и белой рубашке. Цепка глядев сначала меня, затем машину, охранник торопливо подошел, широко улыбнулся и заискивающим тоном проговорил. «Доброе утро. Вы кого-то ищете?» Надпись на бейджике на груди мужчина гласила «Императорская южная школа, Дмитрий Смирнов, охрана». Вопрос туда ли я вообще приехала, отпал. «Уже нашла», — ответила я невозмутимо и поинтересовалась. «Дмитрий, подскажите, как пройти к ректору?» «Эм...» — охранник замялся. Вновь посмотрел на мою белоснежную красавицу. «К сожалению, свободный вход только для учащихся». Гости должны заранее согласовать время встречи и оформить пропуск. Да и ректор еще не приезжал. Простите, я не могу вас пропустить. От чего же? Я усмехнулась. Я и есть учащаяся. И мне вполне подойдет заместитель ректора. Он-то на месте. Она. Машинально поправил охранник. Ольга Аркадьевна у себя. Предъявите, пожалуйста, вашу карту студента. Ее-то у меня пока и нет. Вот приехала оформлять. Мужчина пожевал губами и попросил. «Назовите ваше имя, отчество и род». Увидев, как я вопросительно изогнула бровь, пояснил. «У охраны есть электронные списки. Если вы зачислены в школу, то я имею право пропустить». Владислава Юрьевна, глава рода Метельских. «Подождите немного, Владислава Юрьевна, я сейчас вернусь». Пробормотал охранник и как-то кособоко поклонившись, ушел в свою будку. Прислонившись бедром к теплому капоту, я задумчиво оглядела высокий кирпичный забор, оснащенный камерами слежения. Что конкретно за ним пряталось, непонятно жаль не успела покопаться в сети и разузнать про эту императорскую школу придется тыкаться как слепому котенку прерывая мои размышления из помещения охраны вышел дмитрий но теперь на его лице не было даже тени улыбки сожалею владислава юрьевна но ничем не могу помочь приходите завтра официальным тоном произнес мужчина я удивленно нахмурилась я в списках студентов есть уточнила непонимающе охранник неохотно кивнул «Но сегодня мне пройти нельзя, а завтра добро пожаловать!» «Приходите завтра», — снова кивнув, повторил Смирнов. «Понимаю, что больше информации вы не дадите», — я усмехнулась. «Подскажите тогда, где находится центральный вход в школу». «Прямо по дороге три километра». Охранник махнул рукой, указывая, в какую сторону мне ехать. Выдержав паузу, тихо добавил. «Приезжайте завтра». «Непременно», — ровно ответила я и направилась к машине. Сев на водительское кресло, на автомате пристегнулась, между делом быстро анализируя ситуацию. То, что приходило на ум, не радовало. Конечно, инцидент можно списать на невезение или банальную случайность и уехать. Но в письме извещений четко указана последняя дата для визита к ректору. Сегодня. Завтра я уже перестану числиться студенткой. И, конечно же, сумма за обучение в размере 6 миллионов школой возвращена не будет. Вот гаденыши. Идеальная же схема. Уведомление нерадивой студентки отправили?» «Отправили. Я не явилась?» «Не явилась. Ну а то, что меня просто не пустили, замучаюсь доказывать. И камеры наблюдения не помогут. Записи при необходимости легко теряются. А техника внезапно ломается. Плавали, знаем». А самое отвратительное, похоже, род Метельских ни во что не ставит. Уверена, тот, кто все это затеял, сначала удостоверился, что юная глава рода одна, влиятельные люди за нее не заступятся. В ином случае ни о чем подобном администрация даже помыслить бы не посмела. Вот только я не беззащитная девочка. И господа мошенники глубоко ошиблись, выбирая жертву. Угрожающе прищурившись, громко произнесла. «Перейти на ручное управление». «Автопилот отключен." тотчас сообщил мужской голос. Лихо сдав задним ходом с малюсенькой парковки, я резко ударила по педали газа и стремительно понеслась вдоль высоченного забора.